Глава 19. Через пару дней, вернувшись после завтрака, который проходил всё тем же составом, я нашла разложенную на кровати одежду. Рассмотрев её, поняла, что нравы в горном замке царят пуританские. Все платья, рубашки и курточки застёгивались или завязывались строго под горло. Если воротник и был, то только стойка. Я резко почувствовала себя развратницей, явившейся в замок с глубоким декольте. Однако одежда мне понравилась удобным кроем и отсутствием множества лишних деталей, вроде оборочек, розочек и рюшей. Под неё не было необходимости надевать кучу нижних юбок. И о боже, мне выдали pantalоны. Правда, длиной ниже колена и примитивного кроя, словно их шили для мужчины. Дядя оказался куда прогрессивнее своего племянника. Любитель строгих правил, он исключил из моего гардероба всякую фривольность. никакой порчи, органзы или бархата. Будто мне предстояло жить не в средневековом замке, а в военном гарнизоне. Возможно, так оно и было, если вспомнить суровые морды, присутствующие на трапезах, рассказ Соло о барме Дервига и трёх годах безуспешной осады. Спасибо, лорд Дервик. Я с улыбкой поблагодарила Матиаса, не сразу заметив, что тот стоит у дверей и наблюдает за мной. Пожалуйста, сухо ответил он и шагнул ближе. Подняв мой подбородок пальцем, лорд Дервик заставил смотреть ему в глаза. Скажу один раз. Этой фразы было достаточно, чтобы у меня начали дрожать коленки. Никогда больше не смей показываться перед моими людьми замотанной в одну простыню. Я отыкнула от досады, вспомнив испуганный взгляд бородача, когда тот застал меня стоящей на стройме. Я чуть было не совратила целую армию. Ах, хорошо, мой лорд. Последующие дни не ознаменовались сколько-нибудь выдающимися событиями. Кроме того, что хозяин замка где-то пропадал, а я проводила время с предателем Соулом. В наших с ним отношениях ничего не поменялось. Я пыталась выяснить, за какие заслуги Матиас ему доверяет, или как сильно душечка насолила королю, раз ему пришлось догонять нашу карету и прятаться за толстыми стенами горного замка. Ну и плюс ко всему хотелось узнать, что нас ждет впереди. На счет моего замужества дело понятное, но я желал бы знать, если бы у меня был такой вес при дворе, как у леди Розмари, стал бы его величество осаждать крепость или нет. Но Саул отшучивался, и тогда я, злясь и пытаясь его уязвить, напоминала ему, что он предатель, и принималась придумывать производные имена от души. Уменьшительные, но не сколько не ласкательные, очень быстро кончились, и я приступила к сложно сочиненным словам. Душа раздирающий падельщик, ты подбираешь любовниц короля и таешьишь в свою постель, чтобы окончательно выдрать язык душ воспоминаний о нем. Я лечу души, в этом мой дар. Если бы ты не вредничала и сразу пришла ко мне, сейчас была бы куда счастливее. Душа щипательная обманщик. <td>чи повышать от душ бедных девочек кусочки и отпускаешь опустошёнными ни одна из них не жаловалась он улыбался глядя мне в глаза и в его серых зенках плясали черти простодушной я скривилась не находя нужного слова это не обо мне душечка открыто насмехался и осложно душный душный вот правильно ты душный нашу перепалку оборвал лорд дервик Он явился с довольно увесистой книгой. Я вытянула шею, чтобы прочесть название. Что это? Учебник? Да, Рогувертский в картинках. Он повернул книгу так, чтобы я не вывихнула шею. Я ездил за ним в город. Но зачем мне учебник? Я прекрасно знала зачем, но продолжала гнуть и дурочку. Я отлично владею Рогувертским. Я посмотрела на Солула, ещё в нём поддержку. Но Гад, как всегда, кривил в улыбке рот. С ними и фаши. Неожиданно приказал лорд Дервик, кивнув на кольцо на моей руке. Ты думаешь, я не знаю, какую магию оно несет? Я помотала головой, отказываясь остаться без кольца переводчика. Учи наш язык. Поставил точку на моих препирательствах, Матиас. Не расставайся с учебником ни на час. Увижу без него, накажу. А у дверях появился запыхавшийся слуга. В его руках было нечто, напоминающее конскую сбрую. Я побледнела. Будут лупить, показательно. Это ремень с двумя кожаными петлями для книги. Лорд Дервик собственноручно застегнул мне хитрую конструкцию на моей талии. Сунул книгу в петли, потянул, чтобы убедиться, что та надёжно удерживается. Я носил такой, когда учился в магической академии. Он отошёл на шаг, чтобы полюбоваться своим трудом. Сбруя была немного великовата, поэтому сразу съехала на бёдра, но платье от этого только выиграло. Хорошо выделанная кожа с множеством серебряных нашлёпок и пряжка в виде розящего кинжала, инкрустированного драгоценными камнями, послужила украшением моего строгого наряда. Здесь есть небольшой карман. Спрячь фаши в него. Быстрей заговоришь. А у вас случайно нет какого-нибудь амулета, чтобы подстегнуть память? жалобно спросила я. Так я быстрее выучу язык. Ну где этот конт? Быстрей спасай меня, больше некому. Хорошо, я приготовлю вердуру. кивнул Матиас. На его лице разгладились морщины вечного недовольства. Мы пили её перед экзаменами. Мы тоже, подтвердил довольный Соул. После загула особенно хорошо шла. Это разывляюще. Я злилась. Меня перекосило под тяжестью книги, а лорд Дервик с улыбкой вспоминал свою молодость. Тогда он был зелёным студентом и пускался во все тяжкие. Теперь же Матиас вздумал исполнять роль строгого экзаменатора, а меня определил в нерадивые ученицы. Пусть так, а лишь бы забыл планы на женитьбу. Но он не забыл. Настал день, когда привезли алые платья. Душечку Сол присвистнула от удивления. Мы все сидели в гостевой зале у камина. Мужчины пили вино, я учила рогуверский. От вердуры меня уже тошнило. Свадебный наряд горцев. С гордостью произнёс Алвар Дервик, открывая огромный сундук. Готовься, Паулин. Он ещё больше искаверкал моё имя. Через полмесяца ты произнесёшь брачную клятву перед мехтиком. Я уже знала, что Мехтик это местный пастор. Он раз в неделю приходил в замок, чтобы прочесть проповедь в местном храме. Меня туда не пускали. Впрочем, как и соола, он оказался другой веры, и мы терялись в догадках, существует ли юноша, которого видели в первый день. Мы ни разу его не встречали, а вопросы задавать не решались, чтобы не выказать свой интерес. Наше расследование буксовало. Ну, справишься? Мати ожидала ответа, пока я бездумно пялилась на вышивку традиционного орнамента горцев. Он тут присутствовал даже в архитектурных деталях, не говоря об интерьере и коврах. Зоул с сожалением смотрел на меня, а я сжала губы так, что они онемели. У меня в запасе всего 2 недели. Опять 2 недели. Роковой какой-то срок. Если я не выберусь, мне придётся произносить эту чёртову клятву. Да, горькая вердуро помогала. Я уже наизусть знала алфавит, включающий в себя больше пятидесяти букв, и могла читать по слогам. Но клятва? Я должна сама ее придумать. Нет, клятва записана в наставлениях святого Хельгера. После того, как я отмерла, мать заметно расслабился. Выучишь слова о верности супругу наизусть. Я кивнула. Можно выучить текст хоть на тарабарском, не понимая значения слов. Но я обязательно прочту его с Фаши, чтобы знать, в чём именно собираюсь к коляске доброму дядюшке Короля. Я почти ненавидела Конда. Где его носят? У меня ещё один подарок для тебя. Я скривила лицо. Что ещё? Не нужны мне никакие сюрпризы. Ты ни один раз просил его у меня, сукором в голосе напомнил лорд Эдрик. Он сделал знак слуге, и тот открыл дверь. Порог перешагнула Юдит, Я не знала, как себя вести, ведь полагала, что она предала меня, но горничная вдруг кинулась ко мне и крепко обняла. Я похлопала ее по спине и подняла глаза на Соула. Тот тоже был удивлен, радостно удивлен и не мог скрыть этого. Я выполнил все твои требования? Лорд Дервик ждал благодарности. Да, спасибо. Я счастлива. А сама ждала момента, чтобы уединиться со своей горничной. Предательница она или нет, но она прибыла из столицы и должна знать, что там происходит. Собирается к он у меня вручать, или опять валяет дурака, прикидываясь больным. Сердце сжалось, а ведь он на самом деле болен и некому разделить с ним боль. Я знаю, ты сейчас думаешь о короле. Вдруг сказал Дервик. У тебя каждый раз меняется лицо. Ты становишься похожей на влюбленную девицу. Однако он слишком много знает. или просто проверяет. Я с ним ни разу не виделась, продолжила Ягноть свою линию. Юдит подтвердит. Юдит опустила глаза. Боже, неужели она знает, что уже Дервик это его величество? Ну что ж, могу я здесь тебя успокоить? Ты скоро его увидишь. Я отправлю его величество приглашение на нашу свадьбу. Мы же одна семья, правильно, милая? Последнее было произнесено с сарказмом. Вы хотите его выманить, догадалась я. Но зачем? Я уже не раз вам объясняла, что меня с ним ничего не связывает. Я не его любимая женщина, он не придёт. Придёт. Я знаю Конта. Придёт и начнёт грозить, что если с твоей головы упадёт хоть волосок, я сделала большие глаза. Нет, нет, вы ошибаетесь. Береги голову, милая. Лорд Дервик поцеловал кончики моих пальцев. нас ждут дивные времена. Он с улыбкой покинул нас. "Идём, Юдит, я покажу тебе свои покои". Я была расстроена и спешила уйти из комнаты, где стоял сундук с ненавистным свадебным платьем. "Я уже видела их, госпожа. Только что оттуда. Мне дали комнатку напротив вашей". Тратория, она пресела в поклоне перед солоном и последовала за мной. Сен-советника и посол вместетельство предателя задумчиво налил себе ещё вина. Ну, рассказывай, как ты сюда попала? Я села в кресло у камина и притянула к огню ноги. Они всё время мёрзли, но я отказалась ходить в грубой обуви, напоминающей огромные валенки, что мне выдали после жалоб на холод. Я хотела остаться женщиной до конца. Я жаждала увидеть, как у Кондо загорятся глаза, когда он придёт за мной. Поэтому приходилось бегать, чтобы поскорее оказаться у тепла. Бедняжка Юдит, стараясь не отстать от меня, всё же запыхалась. Я сразу поняла, что вас увёл свой жених, поэтому не сомневалась, что найду свою хозяйку в его родовом замке. "Я, лордо Дервигу, так и сказала. Леди Поулин на меня не увольняла, поэтому я явилась исполнять свои обязанности". "Прикидываешься, что не служишь ему? Байки выдумываешь?" Я сощурила глаза. Юдит моментально покраснела. Даже её рыжие волосы сделались ярче. Думаешь, я не заметила, как Душечку Сол тебе обрадовался? Вы оба предатели и работаете в одной связке. Всюду за мной ходили, пошли. И если не ты, то рядом был Сол. А теперь, о чудо, вы снова вместе. Как вы можете такое говорить, госпожа? Мы с Солом в Сомалиди обыскались, уже не знали, что подумать. А он, оказывается, здесь живет и някак здоров. Он когда-нибудь своими неразумными поступками отца убьет? Правильно говорят паршивые овцы. Она возмущалась искренне, я даже поаплодировала. Хорошая актриса. А я? Да я до замка 5 дней добиралась, все ноги стёрла. Большую часть пути преодолела в пешком, а вы? А я вот всё думаю, как простыня, испачканная моей кровью, оказалась у леди Розмари. И я не сдавалась. Сколько она тебе заплатила? Только ты и знала, что я потеряла девственность с женихом. У меня её украли. Её дид снова опустила глаза. Вы же знаете, что я делила комнату с тремя служанками. Собрав испачканное бельё, я отнесла его к себе и сунула под тюфяк. Разве я не понимала, что простыню нельзя никому показывать? Застирать сразу времени не нашлось, поскольку вы готовились к балу. Вот я её и спрятала, а когда за вами явился ваш жених, я вернулась к себе с намерением постирать, но я сразу поняла, что что-то не так и кинулась к лорду Лоури. пусть пропажа просто не кажется, пусть кому-то меня приучили обо всем докладывать. Вот, я так и знала. И что сделал лорд Лоури? Он немедленно отправился к королю. Меня вызвали туда чуть позже и заставили несколько раз подробно рассказать, как за вами пришел лорд Дервик. Ты виделась с королем? Да, и он был взволнован. Я поняла это потому, как его величество переглядывался с леди Адель. И она тоже там была. Да, она произнесла фразу, которая меня напугала. Началось. Что началось? Я не стала допытываться, по какой такой причине Йодит посвятили в тайну приезда леди Адель. И так было понятно, что моя горничная работает на лорда Лоури, а значит, я оказалась права насчет внутренней разведки. За мной следили. Но почему никто из них не предугадал, что лорд Дервик, вечный затворник, вдруг явится и увезет свою невесту? Почему допустили гибель четырёх человек? И ведь наверняка Матьё знал расположение дворца и орудовал не один. Он сколько преданных ему мордоворотов присутствует на каждой трапезе. И теперь я сильно сомневалась, что он хотел прибыть со мной на бал. Дёрвик с самого начала охотился именно на меня. А на цель, которая может сделать слабым короля, указала ему паганка Розмари. Я не знаю, что началось, я всего лишь горничная. Возможно, они говорили о ведьме, которую так и не нашли. Скажи, почему лорд Дервик тебе поверил? Он никого в свой замок не пускает, и вдруг открыл двери неизвестной девице. Сначала со мной не хотели даже разговаривать, но после того, как я сказала страже кое-что важное, лорд Дервик сам вышел к воротам. Чтобы доказать, что я ваша служанка, я прежде всего предъявила ему оставленные вами амулеты: цепочку с алмазом и разъящий кинжал. Лорд узнал его. Оказывается, кинжал когда-то принадлежал его невесте. Невесте? Не сестре? А берег делался для леди Ведны? Где он улет сейчас? Милорд оставил его у себя, сказал, что сам отдаст. Но Юдит помялась, прежде чем продолжить. У меня с собой было еще кое-что, очень дорогое и ценное. Видев его, Лорд словно забыл обо мне. Я так и пошла за ним, а никто меня не остановил, пока нам не встретился старик и не поинтересовался, кто я такая. Что ты отдала мелорду? Моё терпение было на исходе. Ваше рубиновое жерелье. То есть, конечно, не ваше, а леди Бьяты, матери его величества лорд Дервик подарил рубины своей сестре в день её свадьбы. Я не сразу смогла говорить. Подожди. Ты что-то темнишь? Я точно знаю, что мои рубины находятся у леди Розмари. Навряд ли она отдала бы их какой-то служанке. Она не отдала, а жарели с неё сняли. Розмари имела глупость показаться в нём? Я не могла поверить. Неужели не только я знаю, что рубины плата за предательство? Скажи, Юдит, у тебя не возник вопрос, с чего вдруг моё праздничное украшение оказалось у Фрейлины? Я была уверена, Горничная подняла на меня быстрый взгляд. Что вы сами попросили передать с драгоценностей королю, когда вас увозил жених? Не захотели брать с собой то, что принадлежит и не вам? А как объяснила Розмари? Никак. Леди ть вздохнула. Она стояла передо мной, уставившись в пол и нервно теребя носовой платочек. Я только сейчас заметила, как разбиты ее башмаки, а подол платья грязен. Ведь ей на самом деле пришлось преодолеть путь до замка пешком. Мне сделало стыдно, и я показала горничной, что та может сесть в соседнее кресло. Она села, робко, на самый край, боясь утонуть в огромном предмете мебели. Давайте, миледи, я лучше расскажу все по порядку. Я кивнула. Когда меня отпустил лорд Лори, я вернулась в ваше покои. Не знаю, чего я ждала, но меня беспокоило это брошенное леди Аделью слово началось, а потом нашли четверых убитых на чёрной лестнице. Обычно выход закрыт и охрана там не стоит. Наверное, бедняги наткнулись на кого-то чужого, кто вознамерился тайно проникнуть во дворец. Её дед вздохнула и вытерла платочком распухший нос. Простите, извинилась она. Что было дальше? Бал отменили? Нет, бал состоялся его величество даже танцевал